ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ ГЛАВА ВТОРАЯ Теперь, когда на Олдерсгейт-стрит в лондонском Боро-Финсбери завершились дорожные работы, здесь стало гораздо спокойнее. Пикник тут по-прежнему не устроишь, но улица больше не напоминает место недавнего ДТП. Пульс всего района нормализовался, и хотя уровень шума все еще зашкаливает, в нем больше не слышно мерного стука отбойных молотков, зато иногда звучат обрывки уличных мелодий. Поют автомобили, свистят такси, а местные жители с удивлением взирают на безостановочно текущий поток машин. Было время, когда предусмотрительные люди брали с собой обед, отправляясь на автобусе за несколько кварталов в дальний конец улицы, а сейчас приходилось ждать по полчаса, чтобы эту самую улицу перейти. Наверное, это типичный пример того, как городские джунгли берут свое — а если хорошенько приглядеться, в любых джунглях отыщутся звери. Однажды здесь видели лесу, средь бела дня трусившую из Уайт Лайон Корта к жилкомплексу Барбикан, где среди замысловатых клумб и причудливых фонтанов можно отыскать и птиц, и крыс. Там, где над водой нависают ветви деревьев и кустов, прячутся лягушки, в сумерках появляются летучие мыши. Поэтому никого не удивит, если вдруг с одной из башен барбекана спрыгнет кошка, замрет на брусчатке прямо перед нами и посмотрит сразу во все стороны, не поворачивая головы, как умеют только кошки. Сиамка. Светлая, короткошерстая, узкоглазая, стройная и гибкая, способная, как все кошки, протискиваться в любую щелку, будь то чуть приотворенная дверь или почти закрытое окно. Замирает она лишь на миг и тут же убегает. Эта кошка неуемна, как слухи или сплетни. Она пересекает пешеходный виадук, спускается по лестнице к станции метро и выбирается на тротуар. Любой другой кот помедлил бы, переходя дорогу, но наша кошка, полагаясь исключительно на свои чутье, слух и скорость, оказывается на противоположной стороне, прежде чем водитель фургона успевает нажать на тормоза. А кошка исчезает. Вроде бы. Водитель сердито зыркает в окно, но видит только черную дверь в грязной нише между газетной лавочкой и китайским ресторанчиком. Облезлая древняя краска основательно заляпана дорожной грязью. На ступеньке стоит пожелтевшая от времени молочная бутылка. Кошки и след простыл. Разумеется, она просквозила на задний двор. Славу башню не попадают с парадного входа. Вместо этого ее узники сворачивают в темный проулок, после чего оказываются в замызганном дворике с плесневелыми осклышшими стенами перед дверью, которая по утрам обычно требует доброго пинка, потому что покоробилась от сырости, холода или внезапной жары. Но ловким лапкам нашей кошки не требуется никаких дополнительных усилий. Она в мгновение ока проскальзывает в дверь и поднимается по крутому лестничному пролету к паре кабинетов. «Здесь, на втором этаже». Первый этаж занимают соседи китайский ресторанчик Новая Империя и газетная лавочка, ежегодно меняющая название. Трудится Родерик Хоф в своем кабинете, превращенном в джунгли электромонтажные. По углам угнездились сломанные клавиатуры, петли ярких проводов свисают, как кишки, выпущенные из мониторов со снятыми задними панелями. Серые стеллажи завалены руководствами по программному обеспечению, матками кабеля и обувными коробками, полными металлических деталей странной формы, а рядом с рабочим столом Хо раскачивается картонная башня из любимого строительного материала нердов — коробок из-под пиццы. В общем, много всего. Но когда наша кошка просовывает голову в дверь, то видит только Хо. Кабинет целиком и полностью в его единоличном распоряжении, и Хо это нравится, потому что он питает неприязнь к другим людям. Однако ему никогда не приходит в голову, что другие люди могут питать неприязнь к нему. Луиза Гай не раз высказывала предположение, что у Хо ярко выраженное расстройство аутического спектра, на что Мин Харпер привычно отвечал, что в дополнение к этому у Хо еще и мудозвонство зашкаливает. «Заметь, Хо присутствие нашей кошки — то немедленно швырнул бы в нее банкой из-под колы и очень расстроился бы, что не попал. Однако Родерик Ухо в голову не приходит еще и то, что ему гораздо лучше удается попадать в неподвижные мишени. Он почти всегда метко зашвыривает пустые банки в мусорную корзину, что стоит в противоположном углу кабинета, но редко когда видит дальше своего носа. Итак, наша кошка, целая и невредимая, удаляется инспектировать соседний кабинет. В нем два новичка, недавно сосланные в славу башню Один белый, один черный, один женского пола, другой мужского. Они здесь так недавно, что их имен пока не знают. Оба удивлены незваной гостей. Кошка здесь завсегдатый? Еще один, так сказать, хромой конь? Тоже из слабаков? Или это проверка? Они обеспокоенно переглядываются, объединенные недолгим смятением». Но наша кошка выскальзывает в коридор и взбирается на следующую лестничную площадку к очередным двум кабинетам. В первом сидят Мин Харпер и Луиза Гай. И если бы Мин Харпер и Луиза Гай были повнимательнее и заметили кошку, то смутили бы ее до да нельзя. Луиза опустилась бы на колени, подхватила кошку на руки и прижала ее к своей впечатляющей груди — Тут мы забредаем в сферу интересов Мина, грудь, которую не назовешь ни слишком маленькой, ни слишком большой, грудь в самый раз. А сам Мин, если бы он на миг отвлекся от Луизаных сисек, по-мужски сгреб бы кошку за шкирку, а кошка склонила бы голову, чтобы обменяться с ним понимающим взглядом, оценивая кошачьи качества друг друга, не пушистость и мягкость, а ночную грацию, умение ходить в темноте и хищные повадки, таящиеся в дневной кошачьей жизни. И Мин и Луиза. Пожалели бы, что нет молока, но ни один бы за ним не отправился. Они просто дали бы понять, что им не чужды такие понятия, как «доброта» и «молоко». Так что перед уходом из их кабинета наша кошка пометила бы коврику порога и совершенно заслуженно. И прошествовала бы в кабинет Ривера Картрайта. Хотя она пробралась бы туда так же непримерно, как и во все остальные помещения, ее бы это не спасло. Ривер Картрайт, русоволосый парень с бледной кожей и маленькой родинкой над верхней губой, немедленно оторвался бы от своего занятия, изучения документов, разглядывание компьютерного экрана или еще чего-то подобного, что не требует активных действий и, возможно, объясняет дух раздраженности, отравляющий здешнюю атмосферу, и смотрел бы кошки прямо в глаза до тех пор, пока она не отвела бы взгляд, смущенная таким пристальным вниманием. Картрайту не пришла бы в голову мысль о молоке. Вместо этого он занялся бы анализированием возможных кошачьих действий и размышлениями о том, мимо скольких дверей она проскользнула, прежде чем добралась до него, равно как и о том, что вообще привело ее в Слау-башню и какие ею движут мотивы. Но пока бы он обо всем этом размышлял, наша кошка также непреметно удалилась бы и отправилась к последнему лестничному маршу в поисках менее взыскательного приема. Памятая об этом, она обнаружила бы первый из двух оставшихся кабинетов, более гостеприимное место, куда можно войти, потому что здесь трудится Кэтрин Стендиш, а Кэтрин Стендиш знает, как обращаться с кошками. Кэтрин Стэндиш игнорирует кошек. Кошки либо прихлебатели, либо заместители, а Кэтрин Стэндиш не терпит ни тех, ни других. Обзавестись кошкой означает первый шаг к обзаведению двумя кошками – а для одинокой женщины, которой до пятидесяти рукой подать, владение двумя кошками равнозначно объявлению о том, что жизнь кончена. В жизни Кэтрин Стэндиш было достаточно жутких моментов, но она их все пережила, каждый по отдельности, и не собиралась сдаваться. Так что наша кошка может расположиться здесь поудобнее, но как бы она ни выказывала свою нежную привязанность, как бы не вела гибкой тенью у ног Кэтрин, угощения ей не дождаться». ни сардинок, заботливо промокнутых бумажной салфеткой, ни сметаны или сливок на блюдечке. А поскольку ни один уважающий себя кот не может существовать без поклонения и обожания, наша кошка с достоинством покинет кабинет и направится к соседней двери. К логову Джексона Лема. с наклонным потолком и с окном за опущенной шторкой, где единственный свет исходит от настольной лампы, выдруженной на стопку телефонных справочников. В спертом воздухе зависла обонятельная мечта любой собаки. Еда на вынос, запрещенная в помещении курева, выпущенные из кишечника газы и выдохшееся пиво, но разбираться во всем этом нет времени, потому что Джексон Лэм, несмотря на свои внушительные размеры, двигается с удивительной быстротой, Точнее, может, если ему того захочется. В один миг он схватил бы нашу кошку за горло, поднял шторку, распахнул окно и вышвырнул бедняжку на дорогу, где она, кошка, несомненно, приземлилась бы на все четыре лапы, как подтверждают и наука, и слухи, и равным же образом, несомненно, оказалась бы перед движущимся транспортным средством, поскольку об уличном движении на Олдерсгейт-стрит уже упоминалось ранее. Глухой удар и протяжные скрежи тормозов, возможно, донеслись бы до верхних этажей, но к тому времени Лэм уже закрыл бы окно и сидел бы на своем стуле, плотно смежив веки и переплетя на пузе пальцы сосиски. Но, к счастью для нашей кошки, она воображаемая, иначе жестокий конец был бы неминуем. И опять-таки, к счастью, в то самое утро происходит невозможное, и Джексон Лэм не дремлет за своим столом, не шастает по кухне, пересъяснуя подчиненных, и не снует вверх-вниз по лестнице, со свойственной ему способностью двигаться бесшумно, как призрак, который он пользуется по желанию. Лэм не стучит в пол, то есть потолок кабинета Ривера Картрайта, исключительно для того, чтобы замерить, сколько времени понадобится Картрайту для появления перед начальником, и не игнорирует Кэтрин Стэндиш, когда она приносит очередной затребованный им отчет до такой степени бесполезный и никому не нужный, что сам Лэм о нем забыл. Иными словами, его здесь нет. И никто в башне не знал, где он. А Джексон Лэм был в Оксфорде, где ему пришла в голову совершенно новая идея, которую надо было донести до пиджачников в Ридженс Парке. Новая идея Лэма, Заключалась в следующем. Вместо того, чтобы посылать новичков в укромные уголки на границе с Уэльсом, где занималые бюджетные деньги обучают противостоять допросу с пристрастием, их следует отправлять на железнодорожную станцию в Оксфорде для непосредственного знакомства с поведением тамошнего персонала. Потому что подготовка, которую проходят все до единого работники станции, начисто отбивает у них желание разглашать какую-либо информацию. «Вы здесь работаете?» «Сэр». «Вечером прошлого вторника была ваша смена?» «Номер горячей линии указан на всех наших объявлениях, сэр. Если у вас есть претензии...» «У меня нет претензий», — сказал Лэм. «Я просто хочу знать, были ли вы на службе в прошлый вторник вечером». «А зачем вы это хотите знать, сэр?» Лэм уже трижды натыкался на стену молчания. Четвертым опрашиваемым был коротышка с зачесанными назад волосами и седыми усами, которые иногда сами собой подергивались. Он напоминал херка в мундире. Лэм с удовольствием сейчас схватил бы его за задние лапы и щелкнул им как кнутом, но поблизости ошивался полицейский. «Предположим, что это важно». Разумеется, у Лэма было служебное удостоверение, выданное на агентурный псевдоним, но совсем не обязательно быть рыбаком, чтобы знать, что лучше не швырять камни в тот пруд, куда собираешься закидывать удочку. Если бы кто-нибудь позвонил по номеру, указанному в удостоверении, то звонок сразу же аукнулся бы в Ридженс-парке, а Лэм не хотел, чтобы пиджачники начали спрашивать, чем таким ему вздумалось заняться, Потому что и сам не был уверен, чем ему вздумалось заняться, а уж этой информацией он и подавно не собирался делиться. Очень важно, добавил он, постукивая по лацкану. Из внутреннего кармашка торчал хорошо заметный краешек бумажника, из которого высовывалась хорошо заметная купюра номиналом в двадцать фунтов. А. Полагаю, это означает да. «Вы же понимаете, сэр, нам приходится держаться на стороже, в смысле, в отношении расспросов на крупных транспортных узлах». «Что ж, примем к сведению», — подумал Лэм, что на данном транспортном узле террористы столкнутся с самым яростным отпором, до тех пор, пока не помашут банкнотами. «В прошлый вторник», — сказал он, — «сообщение на линии по какой-то причине было нарушено». Станционный служащий тут же замотал головой. «Только не у нас, сэр. У нас все было в порядке». «Все было в порядке, только поезда не ходили». «Здесь ходили. Задержка произошла в другом месте». «Понятно». Лэм уже очень давно не поддерживал такой продолжительной беседы, обходясь без бранных слов. Его подчиненные, слабаки, наверняка поразились бы, за исключением новичков, которые заподозрили бы какой-то подвох. «Вне зависимости от того, в чем заключалась причина задержки, пассажиров доставили сюда автобусами из Рейдинга, потому что поезда не ходили». Карек напряженно сдвинул брови и, углядев лазейку, которая может положить конец этим расспросам, немного ускорился с ответами. «Совершенно верно, сэр, доставили автобусами». «А откуда пришли автобусы?» «В данном конкретном случае, сэр, по-моему, они пришли из Рединга. «Ну, естественно!» — Джексон Лэм вздохнул и полез за сигаретами. «Здесь курить запрещено, сэр!» Лэм заложил сигарету за ухо. «Когда следующий поезд на Рейдинг?» «Через пять минут, сэр!» Лэм прокряхтел что-то вроде благодарности и повернул к турникетам. «Сэр!» — Лэм оглянулся. Не сводя глаз с Лэмова Лацкана, Харек потер большим и указательным пальцем, имитируя шелест. «Что?» «Я думал, вы хотите дать вам кое-что?» «Да». «Что ж, даю вам хороший совет», — Лэм коснулся указательным пальцем носа. «Если у вас есть претензия, номер горячей линии указан на всех объявлениях». Потом он вышел на платформу и стал ждать поезда. Тем временем на Гейт стрит два новых слабака в кабинете на втором этаже оценивали друг друга. Оба прибыли прошлым месяцем в течение пары недель друг от друга. Обоих изгнали из Ридженс Парка, то есть из места, считающегося средоточием моральных и духовных ценностей конторы. Общеизвестно, что Слава башня не настоящее название здания, у которого не было настоящего названия, служила своего рода отстойником. Перевод сюда был временным, потому что те, кого переводили, вскоре, как правило, увольнялись по собственному желанию. В этом и заключалась цель перевода. Над головами провинившихся зажигался указатель с надписью «выход». Их самих называли слабаками, хромыми конями, клячами. Слау-башня, слабаки. Игра слов основывалась на такой давней шутке, что причину ее возникновения уже почти забыли. Эти двое, сейчас уже можно назвать их по именам, Маркус Лонгридж и Шерли Дандер, знали друг о друге в своих прошлых ипостасях, но поскольку Риджинс Парк предпочитал строгие разграничения, сотрудники департамента операций и сотрудники департамента связи, как разные виды рыб, держались в разных стаях. Поэтому сейчас, как свойственно всем новичкам, они с одинаковым подозрением приглядывались и друг к другу, и к местным старожилам. Однако же мир конторы относительно невелик, и любые слухи успевали облететь его дважды, прежде чем рассеивался дым очередного крушения. Итак, Маркус Лонгридж, около 45 чернокожий, рожденный на юге Лондона, в семье выходцев с Карибских островов, знал, как именно Шерли Дандер вылетела из департамента связи, а Дандер, который было 20 с небольшим, смахивающий на уроженку Средиземноморья, Прабабушка-шотланка по соседству лагеря пленных, интернированный итальянец, получивший увольнительную на день, слыхала о том, что Лонгридж после нервного срыва посещал обязательные консультации штатного психолога, но ни тот, ни другая не обсуждали друг с другом ни это, ни что-либо еще. Их дни были заняты повседневной рутиной офисного сосуществования и всевозрастающим осознанием безнадежности своего положения. Первый шаг сделал Маркус, произнеся одно единственное слово. Так, близился полдень. Лондонская погода страдала шизоидными приступами. Внезапные солнечные лучи освещали замызганные окна. Внезапные порывы дождя не могли отмыть стекла. Что так? Так вот, Ширли Дандер ждала, когда перезагрузится ее компьютер. В очередной раз программа распознавания лиц сравнивала кадры с камер наружного наблюдения, сделанные во время демонстраций и митингов протеста, с фотороботами подозреваемых джихадистов, точнее тех джихадистов, о существовании которых подозревали, джихадистов с прозвищами и всем прочим, сведения о которых, возможно, основывались лишь на слухах, полученных в результате некомпетентно проведенной разведывательной работы. Программа, устаревшая на два года, была все же значительно новее самого компьютера, который болезненно воспринимал все то, что от него требовали, и дал об этом знать уже трижды за сегодняшнее утро. Не отрывая глаз от экрана, Шерли сказала, «Ты со мной заигрываешь или как?» «Смелости не хватит. Потому что это было бы неразумно. Наслышан. Вот так-то». Еще с минуту ничего не происходило. Ширли чувствовала, как тикают ее наручные часы. Чувствовала через колешницу, как компьютер пытается вернуться к жизни. Внизу послышались шаги двоих — Харпер и Гай. Интересно, куда, — не подумала Ширли. «Теперь, когда мы установили, что я с тобой не заигрываю, можно поговорить?» «О чем?» «О чем угодно». Она мрачно посмотрела на него. Маркус Лонгриш пожал плечами. «Нравится тебе это или нет?» Но мы с тобой в одном кабинете. Уже не станет, если сказать что-то, кроме «закрой дверь». Я никогда не говорил о тебе «закрой дверь». Ну или что-то в этом роде. Вообще-то мне нравится, когда она открыта. Тогда нет ощущения, что сидишь в тюремной камере. Отлично, — сказал Маркус. Видишь, вот мы и начали разговор. Ты сколько в тюрьме отсидела? — Знаешь, у меня нет настроения, окей? Он пожал плечами. — Окей. но до конца рабочего дня осталось шесть с чем-то часов и двадцать лет до пенсии. Если хочешь, можно провести это время в молчании, но тогда один из нас сойдет с ума, а другой станет психом». Он склонился над клавиатурой. Внизу хлопнула дверь. Экран компьютера Ширли вспыхнул синевой и, поразмыслив, снова отключился. После попытки завязать разговор, отсутствие общения звучало пожарной сиреной. Часы Ширли вибрировали. «Ничего не поделаешь? Придется сказать». «За себя говори». «О чем?» «Двадцать лет до пенсии». «Ну да». «А мне до пенсии лет сорок». Маркус кивнул. На его лице ничего не отразилось, но внутренне он ликовал. Он умел распознавать начало. В Рейдинге Джексон Лэм отыскал начальника вокзала и с видом рассеянного профессора обратился к нему. Глядя на Лэма, трудно было поверить в то, что он занимается научной работой. Усыпанные перхотью плечи, зеленый джемпер в пятнах еды, принесенный мимо рта, обмахрившиеся манжеты, торчащие из рукавов плаща, редкие русые волосы, зачесанные назад со лба. Лишний вес он явно приобрел, просиживая штаны в библиотеках. Щетина на щеках свидетельствовала о лени, а не о следовании моде. Он чем-то напоминал Тимоти Сполла, только с плохими зубами. Начальник вокзала объяснил ему, как пройти в автобусный парк, и через десять минут Лэм снова выступал в амплуа рассеянного профессора, на этот раз с ноткой скорби. «Мой брат», — сказал он. «Ох, мои соболезнования». Лэм смиренно отмахнулся. «Нет-нет, это ужасно, я вам сочувствую». «Мы много лет не общались». «Ну, от этого еще хуже». Лэм, не имевший своего мнения на этот счет, согласно покивал. «Да-да, конечно». Затуманившимся взглядом он словно бы припоминал воображаемые эпизоды из детства, когда братья, исполненные абсолютной братской любви, еще не догадывались, что неумолимое время вобьет между ними клин, и что, повзрослев, они прекратят общение, и все это для одного из них оборвется в автобусе, в Оксфордской ночи, где его настигнет... «Сердечный приступ?» Не в силах вымолвить ни слова, Лэм кивнул. Начальник автобусного парка сокрушенно покачал головой. «Того и гляди, пойдет дурная слава! Пассажир умер в автобусе!» С другой стороны, компания за это не в ответе. Вдобавок на трупе не обнаружили билета. Мне хотелось бы... Ну, конечно... А в каком автобусе это произошло? Он сейчас в парке? На открытой стоянке было четыре автобуса. Еще два стояли в гараже, и начальник парка точно знал, какой из них невольно стал катафалком. Тот, что был припаркован в десяти метрах от них. «Мне хотелось бы в нем посидеть», — сказал Лэм. «На его месте, понимаете ли?» «Не совсем». «Я не то чтобы верю в жизненную силу», — объяснил Лэм дрогнувшим голосом. «Но и не то чтобы не верю в нее. Не поймите меня превратно». «Да-да, конечно». «Если вы не возражаете, я просто посижу чуть-чуть там, где он сидел, когда... когда скончался». Не в силах продолжать, он обратил взгляд на кирпичную ограду и на офисное здание за ней. К реке летела пара казарок печальными криками, оттеняя скорбь Лэма. Во всяком случае, так показалось начальнику автобусного парка. «Вон тот», — сказал он, — «в нем все и случилось». Лэм оторвался от созерцания небес, Я кинул начальника благодарным невинным взглядом. Шерли Дандер поторабанила по капризному монитору кончиком карандаша и, не добившись никакой реакции, положила карандаш на стол. Карандаш стукнула столешницу, а Дандер коротко, шумно выдохнула, выпить в губы. Что? В каком смысле смелости не хватает? Спросила она. Не понял. «Я спросил, а ты со мной заигрываешь или как, а ты сказал, смелости не хватает». «Ну, до меня дошел слух», — ответил Маркус Лонгридж. «Еще бы», — подумала она, — «слух до всех дошел». Ширли Дандер, ростом с метр шестьдесят, была кореглазой с оливково-смуглой кожей и пухлыми неулыбчивыми губами, широкой в плечах и в бедрах. В одежде она предпочитала черный цвет, черные джинсы, черные футболки, черные кроссовки. Однажды в ее присутствии какой-то мудак, известный своей сексуальной некомпетентностью, заявил, что привлекательности в ней столько же, сколько в чугунной, колесоотбойной тумбе. В день, когда объявили о ее переводе в Славу башню Дандер остриглась под бокс и с тех пор еженедельно подновляла прическу. Вне всякого сомнения людей к ней тянуло. В частности, одного начальника подразделения Конторского департамента связи, который неотступно преследовал ее, невзирая на то, что у нее был постоянный партнер. Начальник подразделения начал оставлять записки на ее столе и в любое время дня и ночи звонил домой ей и ее партнеру. Естественно, учитывая место работы начальника, эти звонки было невозможно ни отследить, ни зарегистрировать. Столь же естественно, как и то, что, учитывая место работы Дандер, она без труда их отследила. Разумеется, существовали надлежащие правила и инструкции. Процедура подачи и рассмотрения жалоб предполагала скрупулезное протоколирование случаев неподобающего поведения и свидетельств неуважительного отношения. Все это не производило особого впечатления на работников Ридженс Парка, в программу испытательного срока которых входил обязательный восьминедельный курс боевой подготовки. Однажды означенный начальник позвонил Ширле шесть раз за одну ночь, а потом подошел к ней в столовой и осведомился, хорошо ли ей спалось. Ширли Дандер вырубила его одним ударом. Возможно, это сошло бы ей с рук, но она вздернула его на ноги и врезала еще раз. «Трудности», — постановил отдел кадров. Ясно было, что Ширли Дандер испытывает определенные трудности. Пока она все это вспоминала, Маркус говорил. «Ну да, все слышали. Говорят, ты его чуть ли не к потолку отфутболила». «Только в первый раз». Тебе еще повезло, что не уволили. Точно знаешь? Понял, не дурак. Но устраивать драку в центре оперативного управления ребят увольняли и за меньшие. Ребят? Возможно, сказала она. А вот уволить девчонку за то, что она врезала мудаку, который ей проходу не дает, стыд и позор. Особенно если девчонка собирается подать в суд за сексуальные домогательства. В кавычки вокруг девчонки слышались так ясно, будто она сказала, цитирую. Вдобавок у меня было преимущество. Какое? Она обеими ногами оттолкнулась от стола, и стул взвизгнул, резко проехав по полу. А тебе зачем? Просто так. Для просто так ты слишком любопытный. Ну, а какой же разговор без любопытства? Она пристально посмотрела на него. Для своего возраста он выглядел неплохо. Левое, чуть приспущенное веко придавало ему настороженный вид, будто он все время оценивал все вокруг. Волосы длиннее, чем у нее, но не намного, аккуратно постриженная бородкой усы, тщательно выбранная одежда. Сегодня он был в глаженных джинсах и белой рубашке с воротником стойкой под терым пиджаком. Черно-лиловый шарф от Николь Фархи висел на вешалке. Дандер все это заметила не потому, что ей было интересно, а потому, что собирала информацию. Обручального кольца он не носил, но это еще ни о чем не говорило. К тому же, все либо в разводе. Либо несчастны. «Ладно», — сказала она, — «но если ты меня подкалываешь, то на своей шкуре испытаешь силу моего удара». Он вскинул руки, сдаваясь, но не совсем в шутку. «Эй, я просто хочу установить товарищеские отношения. Ты же понимаешь, мы с тобой новички». «Так ведь остальные вроде бы не выступают единым фронтом. Ну, за исключением Харпера и Гай». «А им оно не обязательно», — сказал Маркус. «Они тут на постоянном месте жительстве». Он прибежался пальцами по клавиатуре, отпихнул ее и сдвинул стул в сторону. «Что ты о них думаешь?» «О коллективе в целом?» «Можно об отдельных личностях, мы же не на семинаре». «Тогда с кого начнем?» «Начнем с Лэма», — сказал Маркус Лонгридж. Лэм сидел на заднем сидении автобуса. На том самом, где умер человек... и глядел на бетонную подъездную площадку, изрезанную трещинами, и на деревянные ворота, за которыми виднелся центр Рейдинга. Лэм, давний столичный житель, не мог смотреть на это без содрогания. Впрочем, сейчас он сосредоточенно сидел, притворно погрузившись в воспоминания о том, кого назвал своим братом, то есть Адики Боу. Имя слишком дурацкое для агентурного псевдонима и слишком нарочитое для реальных паспортных данных. Дикки был в Берлине тогда же, когда там работал Лэм, но за давностью лет черты его лица стерлись из ламовой памяти. Вспоминалось только что-то гладкое и остромордое будто крыса, но Дикки Боу и был уличной крысой, с легкостью пробиравшейся в самые укромные щелки. В этом и заключалось его умение выживать. Впрочем, на этот раз оно не помогло. Инфаркт миокарда гласило заключение патологоанатома. Неудивительный диагноз для Дики Боу, человека, который много пил, много курил и ел много жирного и жареного. Не самое приятное чтение для Лэма, поскольку перечислялись и его собственные пристрастия. Он вытянул руку и провел пальцем по спинке сиденья впереди. Поверхность по большей части гладкая, оплавленный след от сигареты явно древний, ободранный уголок явно потертость, а не попытка накорябать предсмертное послание. Боу работал на контору давным-давно и даже тогда был лишь одним из громадной армии тех, кого, в общем-то, в командный шатер не допускали. Как гласила старая конторская присказка, на уличных крыс можно положиться, потому что всякий раз, как кто-то из них стрясет денег с противника, тут же прибегает к тебе в надежде, что ты предложишь больше. Никакого кодекса братской чести не существовало. Если бы дикий Боу умер от того, что под ним воспламенился матрас, Лэм, и глазом не моргнув, пронесся бы по пяти ступеням горя. Отрицание, гнев, торг, равнодушие, завтрак. Но Боу умер на заднем сидении автобуса, без билета в кармане. Невзирая на пьянство, сигареты и жирную пищу, заключение патолога-анатома не могло объяснить, почему Боу уехал из Лондона черт знает куда, вместо того, чтобы отрабатывать смену в порно-лавке в Сохо. Лэм встал. Провел рукой по багажной полке над головой и ничего не обнаружил. А если бы что и обнаружил, то оставлено это было бы не дикий Боу, ведь прошло уже шесть дней. Потом он снова сел и вгляделся в резиновую прокладку окна, пытаясь найти царапины. Может и глупо, но игра по московским правилам предполагает, что все твои сообщения прочитываются. Поэтому если требовалось дать срочную весточку, это делали иными способами. однако же в данном случае царапина на оконной прокладке весточкой не являлась. В салоне раздалось неуверенное вежливое покашливание. «Хм, я не...» — Лэм скорбно воздел очи. «Простите, что помешал. Нет-нет, я ни в коем случае вас не тороплю, но хотелось бы знать, как долго...» «Минуточку», — сказал Лэм. «На самом деле ему понадобилось куда меньше времени». Он как раз втиснул ладонь между подушками сиденья, наткнувшись на иссохший комок жевательной резинки, намертво впечатавшийся в ткань, раскрашенные печенье, скрепку, монетку, такую маленькую, что ее не стоило выуживать, и краешек чего-то твердого, скользнувшего дальше по сиденье. Так что Лэму пришлось сунуть руку глубже, и рукав плаща задрался чуть ли не до локтя. Наконец пальцы нащупали и ухватили гладкий пластмассовый коробок. Высвобождая сокровище, Лэм докрови расцарапал запястье, но даже не заметил этого. Все его внимание сконцентрировалось на призе, в старом, дешевеньком мобильном телефоне. Лэм, ну что, Лэм? Лэм точно такой, как о нем говорят. То есть жирный стервец. С прошлым. Жирный стервец-долгожитель. Хуже не бывает. Сидит у себя наверху и всех нас обсирает, как будто ему приятно руководить отделом, в котором одни. «Лузеры? Ты хочешь сказать, что я лузер? Так ведь мы оба здесь оказались!» О работе забыли. Маркус Лонгридж, обозвав Шерли Дандер лузером, одарил ее лучезарной улыбкой. Дандер помедлила, пытаясь разобраться, что происходит. «Никому не верь!» — решила она, когда впервые попала в славу башню Стрижка под бокс была частью этой заповеди. «Никому не верь!» А тут вдруг ни с того ни с сего Ширли едва не разоткровенничалась с Маркусом, просто потому что сидела с ним в одном кабинете. «И чего он лыбится? Думает, что ведет себя по-дружески?» «Так вздохни поглубже», — велела она себе только в уме, чтобы он не заметил. В этом и заключалась работа сотрудников департамента связи. «Разузнай все, что можешь, но ничего не выдавай». «Поживем-увидим», — сказала она. «И все-таки...» «Что ты о нем думаешь?» «Ну, он руководит своим отделом». «Тоже мне отдел. Богодельня». Она шлепнула ладонью по компьютеру. «Для начала этой рухляди место в музее. Вот с этой дрянью мы должны ловить злоумышленников? Проще выйти на Оксфорд-стрит с опросным листом и донимать прохожих. Простите, сэр, вы случайно не террорист?» «Сэр или мисс», — поправил ее Маркус и добавил. «От нас не ждут, что мы кого-нибудь поймаем». «Предполагается, что нам все это надоест, и мы пойдем работать в охранную фирму. Но дело в том, что нас перевели сюда в наказание, а Лема нет. А если его и наказали, то ему это нравится». «И что?» «А то, что он знает, где прикопаны трупы. Многие сам и прикопал». «Это метафора?» «У меня по литературе была двойка. Метафора для меня закрытая книга». «По-твоему, он ловкий?» Он, безусловно, тучный, пьет и курит, а все его физические нагрузки сводятся к тому, чтобы снять трубку с телефона и заказать доставку карри. Но раз ты об этом упомянула, да, по-моему, он ловкий. «Может, когда-то и был ловким», — сказала Ширли. «Но какой смысл в ловкости, если ты такой нерасторопный, что ловчить не успеваешь?» Однако Маркус так не считал. «Ловкость — психологический настрой». Лэм подавлял уже одним своим присутствием, и о том, что он представляет угрозу, ты не догадывался до тех пор, пока он не уходил, оставив тебя раздумывать, почему и как в глазах только что потемнело. Разумеется, это было личное мнение Маркуса, он мог и ошибаться. «Наверное», — сказал он, — «мы это выясним, если побудем тут подольше». Выйдя из автобуса, Лэм потер пальцем глаз, что придало ему горестный вид. Ну, или такое, будто у него там зачесалось. Начальник автобусного парка выглядел так, словно ему было неловко наблюдать за скорбью постороннего. а Может, он заметил, как Лэм шарил за подушками сиденья и теперь придумывал, как бы половчее об этом спросить. Дабы пресечь подобные попытки, Лэм сказал. «А где водитель автобуса?» «Водитель? Тот, который был за рулем, когда...» «Да, когда мой братец откинулся», — подумал Лэм, кивнул и снова потёр глаз. Водитель не горел желанием обсуждать с Лэмом строптивого пассажира, считая, как и всякий водитель автобуса, что хороши только те пассажиры, которые покидают салон самостоятельно. Однако едва начальник парка, в последний раз выразив соболезнование, удалился к себе в кабинет, а Лэм во второй раз за утро намекнул, что у него в кармане двадцатифунтовая купюра — Водитель стал разговорчивее. «Эх, что тут скажешь? Сочувствую вашей утрате», — буркнул он, явно обрадованный возможностью поживы. «Он с кем-нибудь разговаривал? Может, ты заметил?» — спросил Лэм. «Вообще-то наша обязанность — следить за дорогой». «А до того, как вы отъехали?» «Что тут скажешь?» — повторил водитель. «Там был чертов цирк с конями. Тысячи две пассажиров сняли с поездов, а нам пришлось их развозить». «Так что нет, извините, но я ничего не заметил. Он был один из многих, пока не...» Тут он сообразил, что направил разговор в тупик и завершил предложение невнятным «ну, сами понимаете». Пока автобус не приехал в Оксфорд с трупом на заднем сиденье, услужливо подсказал Лэн. «Ну, он помер тихо мирно», — обиженно буркнул водитель. «Я скорости не превышал». Лэм посмотрел на автобус, выкрашенные фирменные цвета, красный и синий. Низ автобуса был заляпан грязью. Самый обычный автобус. Дикий Боу вошел в него, но не вышел. А в поездке не произошло ничего необычного, спросил Лэм. Водитель уставился на него. Если не считать трупа, пояснил Лэм. Извини, дружище, все было как обычно. Забрал на станции, высадил в Оксфорде. Оно мне не впервой. А что случилось в Оксфорде? «Ну, все высыпались, как горох. Там уже поезд ждал. А пассажиры и так уже на час задержались. И дождь шел, так что никто не мешкал. Но кто-то ведь обнаружил труп». Водитель странно посмотрел на него, и Лэм, догадавшись почему, исправил ошибку. «Ричарда», — скорбно прошептал он, — «они ведь были братьями. Дикие. Кто-то же заметил, что он умер». «Да там сначала пассажиры засуетились, но он уже мертвый был». «Один из пассажиров, доктор, остался с ним, а остальные рванули на поезд». Водитель помолчал. «Он такой был упокоенный, брат ваш!» «О такой смерти он и мечтал», — заверил его Лэм. «Он любил автобусы». «А ты что, вызвал скорую?» «Ну, ему уже было не помочь, но да. Я весь вечер там проторчал, не в обиду вам будь сказано. Пришлось давать показания и все такое. Да вы же знаете, вы ж брат его». «Да-да», — сказал Лэм, — «брат». «А что еще случилось?» «Так все как обычно. Когда его, ну это, увезли, я навел порядок в автобусе и поехал в парк». «Навел порядок?» «Ну, не уборку, а так, проверил сиденья, не забыл ли кто чего, кошельков там или еще каких вещей». «И что ты нашел?» «В тот вечер ничего». «А, шляпу вот». «Шляпу?» «На багажной полке, неподалеку оттуда, где ваш братец сидел». «Какую шляпу?» «Черную». «Какую черную? Котелок, Федору». Водитель пожал плечами. «Обычную шляпу с полями, ну, такую. А где она сейчас?» «В бюро находок, если ее не забрали. Обычная шляпа. В автобусах все время шляпы забывают». «Только не в дождь», — подумал Лэм. Однако, поразмыслив, он сообразил, что это не так. «В дождь шляпы носят чаще, поэтому чаще и забывают в автобусах. Обычное дело. Простая статистика». Нахер такую статистику решил он. Пусть отправляется в свободный полет, хоть до Луны. И где это ваше бюро находок? Он повел рукой куда-то в сторону автобусного парка. Он там? Не, оно в Оксфорде. Ну, конечно, подумал Лэм. А как тебе, Хо? Хо задрот. Тоже мне новость. Все гики-айтишники задроты. Нет. Хо, всем задротом задрот. Знаешь, что он мне первым делом заявил? Что? Нет, ты прикинь, первым делом. Я даже пальто снять не успел, сказал Маркус. Прихожу сюда в первый раз, думаю, ну вот меня сослали на шпионский эквивалент дьябло. Пока я соображал, что здесь и как, Хо берет свою кружку, показывает мне такую чумную с фотографией Клинта Иствуда и говорит Это моя кружка, понял? Я не люблю, когда ей кто-то пользуется. Да уж, хреново. Не то слово. Спорим, у него носки помечены правый и левый. А что, Гай? «Она спит с Харпером». «А Харпер? Он спецгай? «Не подумай, что я не согласна, но, по-моему, это не характеристика». Маркус пожал плечами. «Они недавно вместе, поэтому сейчас это их самая главная характеристика». «Наверное, это они чуть раньше вышли. Интересно, зачем и куда?» «Значит, в парке мы все еще нежелательные лица», — сказал Мин Харпер. Прозвучало странно, потому что они как раз и были в парке, — Но Луиза Гай поняла, о чем он. «Знаешь», — сказала она, — «я не совсем уверена, что дело именно в этом». Они были в Сент-Джеймском парке, а нежелательными их считали в Риджинс парке, то есть в конторе. Сейчас они направлялись в ту оконечность парка, что была ближе к Букингемскому дворцу, а навстречу им по дорожке со скоростью примерно двух миль в час бежала трустоя дамочка в велюровом спортивном костюме розового цвета. Рядом с ней неуклюже переваливалась мохнатая собачонка с розовой в тон костюму ленточкой на шее. Гай и Харпер дождались, когда дамочка их минует, а потом продолжили разговор. «Объясни». Луиза объяснила. Все дело было в Леонарде Брэдли. До недавнего времени Брэдли был председателем комиссии по ограничениям, которая распоряжалась бюджетом конторы. Для проведения любой операции «Ингрид Тирни» Глава Риджинс Парка должна была получить одобрение комиссии по ограничениям, если не хотела столкнуться с бюджетными проблемами, как теперь называли «отсутствие денег». Вот только Брэдли, точнее, сэр Леонард, если его еще не лишили титула, недавно попался с поличным. Явочная квартира в Шропшире, особняк с прислугой, который значился в ведомости как санаторий для сотрудников конторы, пострадавших при исполнении служебных обязанностей. На поверку оказалась виллой на Мальдивах – Правда, как выяснилось, действительно с прислугой. Из-за мелких прегрешений Брэдли... — Откуда ты все это знаешь? — не выдержал Харпер. — Я думал, он просто ушел на пенсию. — Эх ты, святая простота. В нашем деле надо держать ухо востро. — А, понял. Тебе Кэтрин рассказала. Луиза кивнула. — Девчонки в туалете сплетничают? — небрежно спросил он, но в голосе слышалась обида на то, что его исключили из круга посвященных. «Но Кэтрин же не станет созывать пресс-конференцию. Я ей сказала, что нас вызвали, а она объяснила мне, что происходит. Назвала это аудитом». «А она откуда знает?» «У нее есть связи», — сказала Луиза. «Среди владычиц». К владычицам данных обращались в тех случаях, когда требовалась информация, так что водить с ними дружбу и поддерживать связи было очень и очень полезно. «И что же это за аудит?» Из-за мелких прегрешений Леонардо Брэдли было решено провести так называемый аудит, который больше напоминал инквизицию. Новый председатель комиссии по ограничениям Роджер Лотчинг воспользовался этой возможностью, чтобы, так сказать, расчистить конюшни. Со всем персоналом провели обстоятельные беседы, досконально проверяя финансовое, трудовое, эмоциональное, психологическое, сексуальное и медицинское состояние работников, дабы убедиться в их кристальной чистоте, и не допустить подобного конфуза в будущем. «Фигней страдают», — сказал Мин. «Виноват-то Брэдли, так что конфуз приключился не с парком, а с ограничениями». «Добро пожаловать в наш мир, детка», — сказала Луиза. «Впрочем, нет худа без добра». «Тавернер, наверное, место себе не находит», — задумчиво протянул Мин. Обсудить, чем занимается Тавернер, они не успели, потому что тут появился Джеймс Уэбб, который и назначил им эту встречу на природе. Уэбб был из пиджачников. Правда, сегодня он пришел не в пиджаке, а в черном плаще, под которым виднелись светло-коричневые брюки и темно-синяя водолазка. Но это нисколько не скрывало пиджачную натуру Уэбба. Пырни его ножом, и кровь пойдет в тонкую полоску. Свой сегодняшний прикид он явно считал предпочтительным для агента-профессионала, проводящего оперативную разработку на пленэре в парке. Но создавалось впечатление, что он заглянул в свой любимый магазин на Джермин-стрит, объяснил продавцу, что идет на прогулку в парк и хочет выглядеть соответственно. Образ человека в будничной одежде он создал с той же убедительностью, что и дамочка в розовом – образ бегуньи. Однако же он был из Ридженс-парка. Они из славу башни Когда Уэпп позвонил и потребовал встречи, оба разинули рты от удивления. Теперь он кивнул. Они кивнули в ответ и пошли рядом, по обе стороны от него. «Все обошлось без приключений», — осведомился он таким тоном, будто спрашивал о дорожных пробках. «Задняя дверь рассохлась. Приходится ее пинать и одновременно поворачивать ручку», — сказала Луиза. «Но мы с ней справились, а потом все путем». «Я имел в виду Лэма», — пояснил Вэб. «А Лема не было», — сказал Мин. «Он что, об этом не должен знать?» «Ну, он потом узнает. Дело-то пустяковое. Вы ко мне прикомандированы. Ненадолго. Недельки на три». «Вы ко мне прикомандированы. Можно подумать, он большая шишка». В парке, когда Ингрид Тирни была в Вашингтоне, а она проводила там половину времени, всем заправляла Леди Ди, то есть Диана Тавернер, одна из первых заместителей, которую, кстати, и упоминали первый, едва возникали слухи об очередном дворцовом перевороте. К должности Паука Веба никаких номеров не прилагалось». Он вроде бы служил в отделе кадров и был как-то связан с Ривером Картретом, но ни Луиза, ни Мин подробностей не знали, кроме того, что Уэбб с Картретом вместе проходили боевую подготовку, и Уэбб подстроил Риверу какую-то подляну, из-за чего Ривер угодил к слабакам. Похоже, Уэбб сделал какие-то выводы из молчания Луизы и Мина, потому что сказал, «Значит, теперь вы подчиняетесь мне». А в чем состоит задание? Присмотр. И, может быть, проверка. Проверка? Проверка была именно тем видом административно-канцелярской деятельности, которая, в общем-то, входила в обязанности слабаков, но требовала ресурсов слау башни, не полагавшихся. Как правило, проверку проводил департамент информации, занимавшийся скелетами в шкафах, а псы, подразделения внутренней безопасности, в случае необходимости обеспечивали должное прикрытие. Однако Уэбб сделал вид, что Мин не знает этого термина. «Да, проверка, подтверждение личности, выявление связей, обеспечение безопасности местонахождения и тому подобное». «Ах, проверка», — сказал Мин. «А мне послышалась примерка. Вот я и подумал, с чего бы это?» «Ничего сложного», — заверил его Уэбб. «Было бы сложно, я к вам умникам не обратился бы. Впрочем, если вам это не по уму, так сразу и скажите». Он остановился, а Мин и Луиза по инерции шагнули вперед, а потом обернулись. «В общем, чешите в свою славу башню. Наверняка вас там важные дела заждались». Мин раскрыл рот прежде, чем сообразил, что ответить, и Луиза его опередила. «Никаких важных дел у нас сейчас нет, так что мы согласны». Она покосилась на Мина. «Ага», — сказал он, — «нам в кайф». «В кайф?» «Он имеет в виду, что это в пределах нашей компетенции», — пояснила Луиза. «Просто нас несколько озадачил твой выбор места встречи». Вэб огляделся, будто лишь сейчас заметил, что они в парке. Озеро, деревья, птицы. За парковкой ограды и по дороге у Букингемского дворца почтительно катили машины. «Да», — сказал Вэб, — «что ж, иногда неплохо и прогуляться». «Особенно, когда дома все собачатся», — не удержался Мин. Луиза покачала головой. «И вот с этим я должна работать?» Вэб задумчиво выпятил губы. «Да, в парке сейчас суета». «Ага, и ты прогибаешься перед крахоборами, которые вас всех сейчас вовсю имеют», — подумал Мин. «А потом вы с коллегами сравниваете свои ощущения». «Любой организации время от времени необходима встряска», — заявил Уэб. «Посмотрим, как оно все будет, когда пыль уляжется». Мин и Луиза одновременно сообразили, что после встряски Уэб твердо намерен обзавестись должностью повыше и поважнее. «Номерной». «Ну, а пока мест приходится обходиться, чем есть. Сами понимаете, Департамент информации занят аудитом персонала парка, поэтому мы вынуждены задействовать сторонние ресурсы, если угодно». «Лучше объясни, что там за присмотр», — попросила Луиза. «Мы ждем гостей». «Каких?» «Русских». «Как мило, они же теперь наши друзья?» Уэб вежливо хохотнул. «И по какому же случаю?» «Переговоры о проведении переговоров». «Оружие, нефть или деньги?» — спросил Мин. «Цинизм — чересчур перехваленное качество, тебе не кажется?» Уэб зашагал вперед, и Мин с Луизой двинулись вместе с ним по бокам. «Правительство, ее величества. «Так вот, ПЭФ считает, что на Востоке дует ветер перемен. Все пока еще расплывчато, однако нам необходим задел на будущее. так сказать, протянуть руку дружбы тем, кто в один прекрасный день приобретет...» Э, значительное влияние». «Значит, нефть», — сказал Мин. «И кто же этот гость?» — спросила Луиза. «Его фамилия Пашкин». «Как у поэта?» «Почти». «Пашкин», — повторил он. «Аркадий Пашкин. Сто лет назад он был бы военачальником. Двадцать лет назад главным мафиоза». уэб помолчал. «Ну, двадцать лет назад он, возможно, им и был. А сейчас он миллиардер». «И ты хочешь, чтобы мы его проверили?» «Нет, что ты». Человек владеет нефтяной компанией. В его шкафу может быть целый некрополь, но П.Ф. это не интересно. Вместе с ним приедет антураж, сопровождающие лица, будут переговоры на очень высоком уровне, и все это должно пройти гладко. А если случится прокол, то парку понадобятся виноватые. То есть мы. То есть вы. Он коротко улыбнулся, возможно, давая понять, что это шутка, но улыбка не убедила ни Мина, ни Луизу. «Справитесь». «Нам не впервой», — сказал Мин. «Справимся». «Очень на это надеюсь». Уэб снова остановился. Мин вспомнил, как гулял со своими двумя сыновьями, когда они были помладше. Дойти куда-нибудь было просто невозможно. Все, что мальчишки замечали на пути, прутик, резинку, смятую квитанцию, вызывало пятиминутную остановку. «Что ж», — как бы, между прочим, произнес Уэб, «как дела в вашем имении?» В нашем имении хотел было передразнить его Мин, ишь ты какой выискался. Все так же, сказала Луиза. А картрайт как? Без изменений. Странно, что он еще держится. Не в обиду будь сказано, он слишком много о себе воображает. Наверное, ненавидит славу башню всеми фибрами души. Остался неудел. В словах Вэба звучало неприкрытое удовлетворение. Мин решил, что паук Вебб ему не нравится. Честно говоря, Ривер Картрайт ему тоже не особо нравился, но сейчас Мин следовал определенному правилу, которого раньше не было и которое гласило «Картрайт слабак, такой же, как сам Мин, такой же, как Луиза». Когда-то это означало всего лишь, что они одного поля ягоды, а сейчас, пусть даже они и не питали друг другу теплых чувств, но за глаза ни на кого не гадили. Особенно в присутствии пиджачников из риджинс Парка. «Я передам ему привет от тебя», — сказал Мин. «Насколько мне известно, он любит вспоминать вашу последнюю встречу», на которой Ривер одним ударом отправил Уэбба в отключку. «А Лэм знает, что мы к тебе... ммм... прикомандированы?» — спросила Луиза. «Скоро узнает. Думаешь, ему это не понравится?» «Ну, если и не понравится, вряд ли он поднимет шум», — сказала Луиза. «Да-да», — кивнул Мин. «Ты же знаешь Лэма. Он прирожденный дипломат». «Черт возьми!» — вздохнул Лэм, — «Опять этот!» Он провел полчаса в ожидании следующего поезда, вернулся в Оксфорд и теперь пытался выяснить, где находится бюро находок. Первый, кого он встретил, был Харек, все такой же дерганый, такой же угодливый и явно не горевший желанием снова пообщаться с Лэмом. Харек попытался просквозить мимо, но Лэму прискучило притворяться обычным гражданином. Он ухватил хорька за оформленный локоток. «На пару слов!» Царек поглядел на руку Лэма, перевел взгляд на его лицо, а потом медленно, нарочито уставился на полицейского, который в нескольких шагах от них объяснял хорошенькой блондинке, как пользоваться картой. Лэм разжал руку. «Если тебе еще интересно, 20 фунтов пока при мне», сказал он, умолчав об обманутых надеждах водителя Рейдингского автобуса. «Так что мы можем поговорить по-дружески». Он улыбнулся в подтверждение своих самых дружественных намерений. хотя «желтозубый оскал» вполне мог служить иллюстрацией выражения «злой умысел». Обещание денег сработало лучше упоминание дружеского расположения. «Ну и чего вам еще?» — спросил хорек. «Бюро находок». «Да, есть такое». «Великолепно», — сказал Лэм. «А где оно?» Хорек поджал губы и демонстративно уставился в то место, где внутренний карман Лэма чуть оттопыривался под тяжестью бумажника. Ясно было, что одними обещаниями на этот раз не отделаться. Полицейский завершил урок географии и огляделся. Лэм кивнул ему и получил такой же кивок в ответ. Потом спросил Харька. «И давно ты здесь работаешь?» «Девятнадцать лет», — ответил Харек, давая понять, что очень этим гордится. «Что ж, если хочешь увеличить свой срок службы до девятнадцати лет и одного дня, то веди себя получше». «Потому что я девятнадцать с лишним лет вынюхиваю то, что от меня пытаются скрывать. «Поэтому добыть общественно доступную информацию от куска говна в мундире «мне не составит особого труда. А ты как думаешь?» Корек поискал взглядом полицейского, который неторопливо направлялся к кофейне. «Да ладно», — сказал Лэм. «Прежде чем он до нас доберется, я успею сломать тебе нос». Ничто во внешности Лэма не указывало на то, что он способен на стремительные движения — но все его существо как бы намекало, что не стоит отметать такую возможность. Он уставился на физиономию хорька, где отражалась борьба мыслей, и яростно зевнул. Когда лев взевает, это не значит, что он устал. Наоборот, он просыпается. «Вторая платформа», — сказал хорек. «Проводи меня», — сказал Лэм. «Я ищу шляпу». В Сент-Джеймском парке Уэб вручил Луизе Мину розовую картонную папку, запечатанную наклейкой, и удалился. Луиза с Мином направились в сити, но сначала решили обойти вокруг озера, проверить, не сократит ли это путь. «Если бы он еще раз заявил про ПЭФ, я бы сказала «Лол», — усмехнулась Луиза. «Ага. Что? А, ну да, неплохо», — рассеянно ответил Мин. «Колесо еще крутится, но хомячок давно и сдох», — заметила Луиза. В подтверждение этого Мин хмыкнул. Она взяла его под руку. В конце концов, всегда можно сказать, что, по легенде, они пара. На камне посередине озера пеликан расправлял крылья, напоминая зонтик для гольфа, занимающийся аэробикой. — Ты по утрам много каши ешь? — спросила она. — В каком смысле? — Я думала, ты сейчас его вызовешь на борцовский поединок. Он смущенно улыбнулся. Ну, — Но он меня достал. Луиза тоже улыбнулась, но про себя. За последние месяцы Мин изменился, и она знала, что стала причиной этому. С другой стороны, она отдавала себе отчет, что причиной могла стать любая другая женщина. В жизнь Мина вернулся секс, что кого хочешь подбодрит. Его жизнь, как и жизнь Луизы, покатилась под откос несколько лет назад. Для Мина переломный момент наступил, когда он забыл в вагоне метро диск с секретной информацией. Побочная жертва этого стал распавшийся брак. Что касается Луизы, то она провалила слежку, из-за чего на окраинах Лондона появилось огнестрельное оружие. Однако пару месяцев назад Луизе и Мину удалось избавиться от ступора и завести роман, что как раз совпало с тем временем, когда к жизни ненадолго вернулась Ислава Башня. С тех пор все успокоилось, но оптимизм не угас. Луиза и Мин предполагали, что у Джексона Лэма появился реальный шанс надавить на Диану Тавернер, которая хоть и не стала его марионеткой, но признала, что за ней должок. Что давало Лэму определенную власть? Вэб, тот самый, кого Ривер сбил с ног?» «Ага». «Странно, что он снова на ногах». «По-твоему, Ривер такой крутой?» «А по-твоему, нет?» «Не то чтобы очень». Луиза хохотнула. «Что?» «Ой, да ты так небрежно плечом дернул, когда это сказал». Она карикатурно изобразила его жест. «Типа, да уж не круче меня?» «Ничего подобного». «Да-да». Она снова дернула плечом. «Вот так, будто ты сильнее всех на свете». «Неправда. Я просто имел в виду, что Ривер, конечно, ловок, но не настолько, чтобы заставить Леди Ди избавиться от своего мальчика на побегушках». «Все зависит от того, как именно этот мальчик ему насолил». Они обогнули озеро. По бродили две противные птицы на здоровенных лапах, а неподалеку скользил по воде черный лебедь. Тердитый. «Ну и как тебе задание?» Луиза пожала плечами. «Присмотр. Ничего особенного. Зато из офиса выберемся. Наоборот, надолго там застрянем. Придется рапорт описать. Интересно, что скажет Лэм?» Мин остановился. Луиза, которая все еще держала его под руку, тоже остановилась. Вдвоем они смотрели, как лебедь патрулирует волнующуюся кромку озера и без предупреждения тычет клювом в воду. Лебединая шея на миг стала полоской черного света в глубине. «Черные лебеди», — сказала Луиза. «Я про них недавно где-то читала». «В меню еды на вынос? Фу, гадость какая!» «Веди себя прилично. Дело было в воскресенье, и в такое выражение «черный лебедь», — сказала она. означает экстремальное, непредсказуемое событие со значительными последствиями, но такое, которое в ретроспективе выглядит очевидным и объяснимым. Ага. Они пошли дальше. Немного погодя и спросила. Интересно, о чем ты размышлял? Ну, когда задумался? Вспомнил, что в прошлый раз, когда нас подключили к операции Ридженс Парка, то хотели подставить. Черный лебедь снова изогнул шею и погрузил голову в воду. Шерли Дандер взяла картонный стаканчик с кофе, обнаружила, что он остыл, и все равно сделала глоток. «А Стендиш? спросила она. «Леди Кэтрин?» — Маркус правой рукой поднес к губам воображаемую бутылку. «Она любит выпить». Что-то не складывалось. Кэтрин Стэндиш вроде бы постоянно была на взводе, а забавные и стромодные наряды делали ее похожей на постаревшую и разочарованную Алису в «Стране чудес». Но Маркус ничуть не сомневался в своих словах. «Ну, она сейчас в завязке. Давным-давно, наверное. Но если я разбираюсь в пьяницах, а я многих знавал, то в свое время она и меня, и тебя вырубила бы в миг По очереди. Ты говоришь о ней, как о боксере. Так ведь настоящий алкоголик относится к выпивке, будто к драке. Ну, мол, выстоит только один. А алкоголик всегда считает, что выстоит именно он. А в данном случае она. Она же завязала». Все алкаши так думают. А Картрайт? Он завалил Кингс-Кросс. Да знаю. Я видел запись. Видел запись в катастрофической учебной операции Ривера Картрайта, проведение которой вызвало панику в час пик на одном из главных вокзалов Лондона, до сих пор использовали в тренировочных целях глубокому Риверову сожалению. У него еще дед легендарный. Дэвид Картрайт, знаешь? Я его не застала. Он же дед Картрейта. «Никто из нас его не застал», — сказал Маркус. «Был шпионом средние века, между прочим, до сих пор жив». «Вот и славно», — сказала Ширли. «Иначе в могиле извертелся бы. Ну как же Картрайт и угодил к слабакам? хромой конь! В общем, все такое». Маркус Лонгридж отодвинулся подальше от стола и широко раскинул руки. «Он с собой дверной проем перекроет», — подумала Ширли. «И перекрывал, наверное, у себя в департаменте операций». Отправлялся на задание, год назад ликвидировал террористическую ячейку. Ну, ходили такие слухи, но, наверное, ходили и другие, иначе он бы здесь не оказался. Он уставился на нее. У Ширли невольно мелькнула мысль. «А глаза-то темнее кожи». «Ты чего?» — спросила она. «А ты чем их взяла?» «Чем взяла?» «Я в том смысле, что тебя не уволили». «Я знаю, в каком ты смысле». Где-то наверху по полу шаркнул стул. Кто-то подошел к окну. «Я им сказала, что лесбиянка», — наконец произнесла она. «Да?» «И как им уволить лесби за то, что она врезала какому-то мудаку, который к ней в столовой приставал?» «Ты поэтому остриглась?» «Нет, я остриглась потому, что мне так захотелось». «Так мы с тобой заодно». «Я ни с кем не заодно, кроме самой себя». Он кивнул. «Ну, как хочешь». «А то». Она повернулась к уснувшему монитору, шевельнула мышью. Экран неохотно высветился, демонстрируя застывшую картинку. Сравнение двух лиц, настолько непохожих, что программа как будто издевалась. «Так ты лезвиянка? Или просто так сказала?» Шерли не ответила. Джексон Лэм сидел на скамейке на железнодорожной станции Оксфорд. Полы распахнутого плаща свисали с обеих сторон – Пуговица на рубахе расстегнулась, открывая волосатое брюхо. Лэм рассеянно почесал его, завозился с пуговицей, бросил и прикрыл брюхо черной федорой, устремив на нее задумчивый взгляд, будто она хранила тайны святого Грааля. Черная шляпа, забытая в автобусе. В автобусе, где умер дикий Боу. Само по себе это ничего не означало, но Лэм размышлял. Когда автобус прибыл в Оксфорд, шел сильный дождь, и первое, что сделал бы любой, выходя из салона, это надел бы шляпу, если бы она у него была. А если бы не было, то вернулся бы за ней. Кроме тех случаев, когда пассажир не желает привлекать к себе внимание, когда хочет смешаться с толпой людей, устремившихся на платформу, сесть в поезд и покинуть место происшествия как можно скорее. Но ну, а Лэма выразительно уставилась женщина, слишком привлекательная, чтобы проявлять к нему живой интерес. Приглядевшись, Лэм заметил, что она уставилась не на него самого, а на сигарету, которую он, оказывается, зажал между двумя пальцами левой руки и постукивал ею по Федоре. Правая рука уже рылась в кармане в поисках зажигалки, что со стороны выглядело так, будто он чесал яйца. Лэм одарил незнакомку своей лучшей кривой ухмылочкой, раздув при этом одну ноздрю — а в ответ женщина раздула обе ноздри и отвела взгляд. Лэм заложил сигарету за ухо. Рука в кармане прекратила поиски зажигалки и нащупала мобильный телефон, обнаруженный в автобусе. Телефон был древний, Nokia, серо-черный, а функций в нем было примерно столько же, сколько у пивной открывалки. Для фотосъемки он был приспособлен не больше, чем дракол для электронной почты. Но когда Лэм нажал кнопку, экран засветился и дал возможность ознакомиться со списком контактов. Пять номеров. Лавка, дом, звезда, наверное, местный пап, и два имени, Дейв и Лиза. Лэм позвонил по обоим. Мобильный Дейва тут же сбросил звонок на автоответчик. Стационарный телефон Лизы распахнул дверь в гулкую бездну, где все звонки остаются без ответа. Лэм проверил входящие сообщения. Одно единственное уведомление телефонной компании о том, что на счету осталось 82 пенса. Интересно, какую долю в наследстве Дики Боу составляет эта сумма, подумал Лэм. Может, послать Лиззи Динжат? Он проверил отправленное сообщение. Пусто. Но Дики Боу перед смертью вытащил мобильник и засунул его между подушек сиденья, чтобы там его обнаружил тот, кто будет его искать. Тот, для кого у Дики было сообщение. Как выяснилось, неотправленное. Подошел поезд, но Лэм остался сидеть на скамейке. Не так уж много пассажиров вышло из вагона, не так уж много село в вагон. Поезд тронулся. Лэм заметил, что из-за стекла на него гневно смотрит привлекательная женщина и тихонько пернул в ответ. Эта приватная победа доставила ему удовольствие. Потом он снова занялся телефоном. Неотправленные сообщения. Неотправленные смс хранились в отдельной папке. Лэм проверил ее. На крошечном экране высветилось одно единственное слово одного единственного неотправленного сообщения. У ног Лэма голубь сосредоточенно шкрябал перрон, будто занятый важным делом. Лэм не обратил на него внимания. Он разглядывал это единственное слово, вбитое в телефон, но не отправленное, навсегда заключенное в серо-черную коробочку вместе с 82 пенсами неиспользованной предоплаченной связи. Как будто предсмертное слово можно выдохнуть в бутылку, закупорить ее пробкой и выпустить его на свободу после того, как неприятная возня с трупом завершилась. Здесь, на платформе Оксфордского вокзала, где бессильное мартовское солнце едва напоминало о себе, а под ногами бродил жирный голубь. Одно слово. «Цикады», — произнес Лэм. И повторил. «Цикады». А потом сказал. «Черт побери».